И вот почти накануне предполагавшегося наступления между главнокомандующим Западным фронтом генералом Эвертом и начальником штаба верховного главнокомандующего генералом Алексеевым происходит исторический разговор по аппарату, сущность которого заключается приблизительно в следующем. «Алексеев, обстановка требует немедленного решения. Вы готовы к наступлению?» «Уверены в успехе?» «Эверт, в успехе не уверен. Позиции противника очень сильны. Нашим войскам придется наступать на те позиции, на которых они терпели раньше неудачи». «Алексеев, в таком случае делайте немедленное распоряжение о переброске войск на Юго-Западный фронт. Я доложу государю». «И операция...» так долго ожидаемое, с таким методичным упорством, подготавливавшееся, рухнуло. Западные корпуса к нам опоздали, наше наступление захлебнулось, началась бессмысленная бойня на болотистых берегах Стохода, где, между прочим, прибывшая гвардия потеряла весь цвет своего состава. А Восточный Германский фронт переживал тогда дни смертельной тревоги. По свидетельству Людендорфа, это было критическое время. Мы израсходовали все наши средства, и мы хорошо знали, что никто не придет к нам на помощь, если русские пожелают нас атаковать. Впрочем, и с Брусиловым случился однажды эпизод, мало распространенный и могущий послужить интересным дополнением к общеизвестной характеристике этого генерала, одного из главных деятелей кампании. После блестящей операции восьмой армии, завершившейся переходом через Карпаты и вторжением в Венгрию, в декабре 1914 года наступил какой-то психологический надрыв в настроении командующего армией генерала Брусилова под влиянием частной неудачи одного из корпусов. Он отдал приказ об общем отступлении, и армия быстро покатилась назад. Всюду мерещились прорывы, окружения и налеты неприятельской конницы, угрожавшей якобы самому штабу армии. Дважды генерал Брусилов снимал свой штаб с необыкновенной поспешностью Носивший характер панического бегства, уходя далеко от войск и теряя с ними всякую связь. Мы отходили изо дня в день, совершая большие утомительные марши. В полном недоумении, австрийцы не превосходили нас ни численно, ни морально и не слишком теснили. Каждый день мои стрелки и соседние полки Корнилова. Переходили в короткие контратаки, брали много пленных и пулеметы. генерал квартирмейстерская часть штаба армии не удоумевала еще более. Ежедневные доклады ее о неосновательности отступления сначала оставлялись Брусиловым без внимания, потом приводили его в гнев. Наконец генеральный штаб обратился к иному способу воздействия пригласили друга Брусилова, старика генерала Пончулидзова, и внушили ему, что если так пойдет дальше, то в армии может возникнуть мысль об измене, и дело окончится очень печально. Пончулидзов пошел к Брусилову. Между ними произошла потрясающая сцена, в результате которой Брусилова застали в слезах а Панчулидзова в глубоком обмороке. В тот же день был подписан приказ о наступлении, и армия с быстротой и легкостью двинулась вперед, гоня перед собой австрийцев, восстановив стратегическое положение и репутацию своего командующего. Нужно сказать, что не только войска, но и начальники, получая редко и мало сведений о действиях на фронте, плохо разбирались в общих стратегических комбинациях. Войска же относились к ним критически только тогда, когда явно приходилось расплачиваться своей кровью.